Фердинанд пытался сохранить спокойствие. «Что мне этот листок бумаги?» — сказал он себе. «Завтра, послезавтра распустится здесь на кустах тысячи, десятки, сотни тысяч листков, и каждый из них будет мне столь же безразличен, как этот. Что значит служебное? Что я обязан прочесть его? Я не служу, и у меня нет начальства? Что означает тут мое имя? Разве это действительно я? Кто может заставить меня сказать, что это я? Кто может приказать мне его прочесть? Что здесь написано? Если я порву это письмо непрочитанным, клочки его разлетятся по ветру до озера, и я ничего не буду знать о нем, и мир ничего не узнает обо мне. Ни одна капля не упадет из-за этого на землю быстрее. Дыхание на моих устах не изменится ни на йоту. Что могло меня обеспокоить? Листок, о котором я знаю лишь постольку, поскольку хочу знать. Но я не хочу знать о нем. Я не хочу вообще ничего, кроме свободы. Пальцы порывались уничтожить этот твердый конверт, разорвать его в клочья. Но странно. Мускулы не слушались его. Руки оказывали сопротивление его воле. Они не хотели повиноваться. И в то время, как душа повелевала разодрать конверт на куски, дрожащие пальцы медленно вскрывали его. И там было то, что он знал уже. Номер 34. 729-Ф. По приказу командира округа вм вы приглашаетесь явиться не позже 22 марта в штаб округа для переосвидетельствования и установления вашей пригодности к военной службе. Воинские бумаги будут вам вручены консульством в Цюрихе, куда вы имеете явиться для получения их. Когда через час он снова вошел в комнату, его встретила с приветливой улыбкой жена, с пучком весенних цветов в руках. Ее лицо сеяло беззаботностью. «Посмотри», — сказала она, — «что я нашла. Там на лугу за домом они уже цветут, а в тени между деревьями еще снег». Не желая ее обидеть, он взял цветы и спрятал в них лицо, чтобы не видеть беззаботного взгляда любимой женщины. Быстро убежал он в свою мансарду, служившую ему студией. Но работа не подвигалась. Едва поставил он перед собой чистое полотно, как прочел на нем запечатленные машиной слова письма. Краски на палитре показались ему грязью и кровью. Он стал думать о гное и ранах. На собственном портрете, стоявшем в тени, он предстал самому себе в военном воротнике, подпиравшем подбородок. «Безумие! Безумие!» — проговорил он громко и топнул ногой, чтобы прогнать дикие видения. Но руки дрожали, и под ногами колыхался пол. Он должен был лечь. Потом долго сидел на скамеечке, погруженной в свои мысли, пока жена не позвала его обедать.